«Сегодня исключительный день. Рейчел. Жизнь вошла в свое обычное русло. В тот же день, когда я вернулась домой, узнала в новостях, что страшное убийство девушки из мотеля «Майя Рози» раскрыто. И все это благодаря нашему уважаемому мэру Бенджамину Аллену. Он самолично нашел преступника, который позже сознался в садейном. Конечно, этот преступник не Тони. Было бы глупо рассчитывать на справедливость. Но, тем не менее, я рада тому, что с меня снято обвинение. В этот же день меня посетила полиция, и детектив сообщил, что им предоставили авиабилеты на мое имя, по которым я якобы была за границей, и поэтому меня никто не мог найти. Они принесли мне извинения за ложное обвинение и удалились. Две недели по всем каналам показывали фото молодого мужчины, преступника, которого я ранее никогда не видела. Я не знаю, как именно всего этого добился киллер, но моя благодарность ему безгранична. Также в день моего возвращения приехали Джереми, Шерри, Винс и Дакота. Они решили, что мне нужна была вечеринка. Я улыбалась и делала вид, что веселюсь. На самом же деле меня терзали чувства вины и одиночества. Я была одинока среди самых близких мне людей. К тому же я не могу смотреть в глаза Винсу. Он раз десять пытался меня поцеловать, но я каждый раз находила предлог и избегала этого. Первую неделю я вела себя как параноик, вглядывалась в каждый угол и искала там опасность. Или киллера. Могу сказать одно. Голубоглазых блондинов я теперь обхожу за милю. Уже прошел месяц, а я до сих пор жива. Я этому рада, но меня ни на один день не отпускала грусть. Она теперь мой постоянный спутник. Сегодня Винс предложил сходить в ресторан, и я согласилась. Мой изначальный план под названием «Рассказать Винсу правду» полетел к чертям. После моего возвращения он стал очень внимательным и обходительным, и от этого становится только хуже. Но сегодня я скажу ему. Пусть он знает, какой я человек и что за поступок совершила. А пока я на работе. Очередная поставка вина застала меня врасплох. Я знала, что у нас разгрузка сегодня, но просто забыла. Стала рассеянной и невнимательной. Мысли постоянно находятся в другом месте. Коди уже разбил две бутылки, но я ему даже слова не сказала по этому поводу. Мне все безразлично. Киллер сказал: "Продолжай жить". Боюсь, это невозможно. Существовать, да. Жить не уверена. Пока это у меня не особо получается. Но я постараюсь, и начало этому положит разговор с Винсом. Вернулась домой, приняла душ и переоделась. Покинула квартиру в семь вечера, до ресторана еще 30 минут. Успею. Но стоило мне подойти к моей машине, зазвонил телефон. Смотрю на дисплей. Джон. Да, у меня теперь есть его номер. За этот месяц он позвонил мне раз пять. Приглашал где-нибудь перекусить, но я отказывалась, ссылаясь на всякую ерунду. Алло, отвечаю я. «Привет. Далеко собралась?» «Оглядываюсь по сторонам, но никого не вижу». Из трубки раздается тихий смех. «Я в кафе через дорогу. Увидел тебя из окна». Машу рукой в сторону кафе, но его по-прежнему не наблюдаю. «Может, зайдешь? Я тут с отцом встречаюсь. Он спрашивал о тебе». «Мне уже неловко отказывать ему. Ведь в свое время именно он пытался спасти меня, совершенно незнакомого человека. И в знак благодарности я схожу с ним куда-нибудь, но не сейчас». «Прости, не могу. Давай в следующий раз. Папе привет и огромное спасибо от меня». «Хорошо. Пока. Пока». Убираю телефон в сумку, забираюсь в машину и быстро захлопываю дверь. На улице уже достаточно холодно. Частенько стал пролетать снег, но, несмотря на это, новогоднего настроения нет. Завожу машину и дышу на руки, пытаясь их согреть. Еду по городу и снова делаю это. Выискиваю взглядом машину киллера. Нужно прекращать страдать этой фигней, Но я всегда ношу с собой его телефон. Я купила новый и восстановила старый номер, но этот не могу выкинуть. Несколько раз, особенно по вечерам, я беру его телефон в руки и гипнотизирую единственный номер, который в нем записан. Но не решаюсь позвонить. Ему это не нужно. Мне тоже. Подъезжаю к ресторану и паркуюсь на единственном свободном месте. Покидаю теплый салон автомобиля. Быстрым шагом преодолеваю расстояние до ресторана и вхожу внутрь. Раньше мы с Винсом часто ходили по таким заведениям, но после моего возвращения это впервые. И, скорее всего, в последний раз. На входе в большой зал дала верхнюю одежду и назвала имя Винса. Девушка с приклеенной улыбкой проводила меня к столу, за которым уже сидит мой кавалер. При виде меня он поднимается с места, и я вижу, что он одет в строгий черный костюм. Он никогда так не одевался. Сажусь и вижу, что в бокалах уже налито шампанское, хмурю брови и говорю: Ты же знаешь, я не пью. Я за рулем. Сегодня исключительный день. Произнося эти слова, Винс достает из кармана брюк темно-синюю бархатную коробочку и тут же опускается на одно колено. Что, простите, происходит? Нет, нет, нет! Не может быть! Я попала в дурной сон. Камень тянет меня на дно в самое пекло ада. Тем временем Винс что-то говорит. Это я понимаю по движению его губ. Сбрасываю оцепенение и пытаюсь понять смысл его слов. «Рэйчел, после проведенного времени вдали от тебя я понял, что ты мне безумно дорога, и я хочу прожить с тобой всю свою жизнь. Винс, остановись!» — шепчу я. «Ты стала для меня единственной...» «Винс, прекрати!» В мольбе прошу я, но он продолжает бросая взгляд на полный зал людей и понимаю, что мы привлекли всеобщее внимание. Черт! Я буду самым счастливым из мужчин, если ты скажешь мне «да». Окидываю взглядом зал и вижу, что все улыбаются и наслаждаются представлением. А я готова разрыдаться, ведь я не могу сказать ему «да». «Винс, давай поговорим». «Скажи ответ», — с улыбкой говорит он. «Нет». Одними губами произношу я. Улыбка Винса тут же исчезает, словно ее никогда не было. По залу разносятся удивленные вздохи, а после волной пробегает шепот посторонних мне людей. Но мне плевать на них. Я смотрю только на мужчину, который сейчас передо мной. Он до сих пор стоит на одном колене и с неверием разглядывает меня. Винс, прошу, встань. Он встает и садится на свое место. Рейчел, если тебе нужно время подумать, прости, мой ответ не изменится. Почему? «Боже, как больно смотреть на его растерянное лицо. Тянуть я больше не могу. Это нужно сделать быстро, словно пластырь сорвать с раны. Ведь чем дольше тянешь, тем больнее». Собираю всю свою храбрость и говорю. «Я изменила тебя». По залу проносится очередная волна шушуканий. «Перевожу на людей взгляд и говорю как можно громче. Займитесь лучше своей жизнью». Винс молча крутит в руках бархатистую коробочку и не смотрит на меня. Я не знаю, куда себя деть. Мне так стыдно, но если быть честной с самой собой, то мне стало немного легче. Теперь я хотя бы не лгунья. Винс опустошает бокал шампанского и, наконец-то, смотрит на меня. Даже если сейчас он меня возненавидит, я пойму, сама себя ненавижу. «Кто он? Джон?» Слишком спокойно спрашивает он. «Нет». «Тогда кто?» «Ты его никогда не видел». Замолкаем. «Я надеюсь, что это скоро закончится, и мы просто разойдемся, как взрослые люди». «И как долго это продолжается?» «Ничего не продолжается». Он снова замолкает и берет мой бокал шампанского. Выпивает и ставит обратно на стол. «Мы взрослые люди. Каждый способен на ошибку». Неуверенно подбирает слова Винс. «Ты мне изменял?» «Нет». «А я да». «Прости, но, думаю, нам не стоит больше встречаться». Мое предложение в силе?» Этими словами он ошарашил меня. «Как такое возможно?» «Что?» Тупо переспрашиваю я, несмотря на то, что расслышала каждое слово. «Я по-прежнему хочу, чтобы ты стала моей женой», — уже уверенно говорит он. «Если ты думаешь, что твой проступок может изменить мое отношение к тебе, то ты заблуждаешься». «Нет». Говорю это и понимаю, что это единственный возможный ответ. Винс, так не должно быть. Как? Я сказала тебе об измене, понимаешь? Это невозможно простить. А если ты прощаешь меня, тем более так просто, значит, это не любовь. Это привычка, зависимость, да что угодно, но определенно не любовь. Прости. Начинаю вставать, но он ловит меня за руку и сильно сдавливает кисть. Сажусь обратно, пытаюсь отнять руку у него, но не получается. Винс прищурил глаза и цедит сквозь зубы. «Чего ты хочешь? Чтобы я сказал, какая ты дрянь? Как я тебя ненавижу? Этого ты от меня не дождешься. Я скажу тебе одно. Мне жаль тебя. Ведь ты так и останешься одна, никому не нужная шлюха!» Отпускает мою руку, и я тут же встаю и говорю. «Пока, Винс. Катись в ад, сука!» Покидаю ресторан с чувством удовлетворенности. Я сказала ему правду. Больше это меня не тяготит. Да, он оскорбил меня, но я заслужила куда больше негативных слов. Я уверена, он будет счастлив. И я точно не тот человек, который поможет ему в этом. Подъезжаю к своей квартире, быстрыми перебежками добираюсь до дома. Ветер усилился и пробирается под плащ, посылая ледяные мурашки по телу. Брр. Вставляю ключ и открываю дверь. Переступаю порог и тянусь к выключателю, но поскальзываюсь на чем-то и падаю на пол. Вокруг все мокро. Вода. Чёрт! Встаю на ноги, включаю свет. Воздух вышибает из легких. Я снова попала в мир ужаса и хаоса. Мой крик разносится по квартире. Боже! Тошнота подкатывает к горлу. Кругом кровь. Я вся в крови. Руки, пальто. Мой диван. На нем лежит тело. Нет, это неправда. Это сон. Из шокового состояния меня выводит звук из ванной. Я здесь не одна. Мне конец.